Исход. После выхода «Макинтош» Энди Хартсфилд взял отпуск, чтобы восстановить силы да и отдохнуть от нелюбимого начальника Боба Белвиля. Однажды он узнал, что Джобс выдал бонусы по тысяч долларов всем инженерам команды «Макинтош», чей заработок был меньше, чем у сотрудников того же уровня в отделении Лиса. Он пошел к Джобсу, чтобы напомнить о себе, но тот ответил, что Белвиль решил не выплачивать бонус во время отпуска. Однако позже Хертсфилд узнал, что это было все таки решение Джобса, и захотел разобраться. Джобс пытался увильнуть, а потом сказал: "Ну, предположим, то, что ты утверждаешь, правда. И что это меняет?" Херцфельд ответил, что раз ему задерживают бонус, чтобы заставить его вернуться, то он из принципа не станет возвращаться. Джобс уступил, но неприятный осадок у Херцфельда остался. Когда его отпуск заканчивался, Херцфельд договорился поужинать с Джобсом. Он зашел за ним на работу, и они сели в ближайшем итальянском ресторане. "Я очень хочу вернуться", сказал Херцфельд, но, кажется, дела сейчас обстоят не лучшим образом. Джобс выглядел чуть раздраженным и рассеянным, однако Херцфельд не отступал. У разработчиков настроение на нуле, они не могут ничего сделать уже несколько месяцев, а Баррел в таком отчаянии, что не останется и до конца года. Тут Джобс его оборвал. Да ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Команда «Макинтош» прекрасно работает, и у меня все отлично, лучше не бывает. Ты просто ничего не знаешь. Его глаза метали молнии, но он пытался сделать вид, будто слова Херцфельд его забавляют. "Если ты и правда так думаешь, что я точно не вернусь хмуро хмуру", ответил Херцфельд. "Той команды «Макинтош», с которой я хочу работать больше, не существует. Команде нужно расти, так же как и тебе, сказал Джобс. Я хотел бы, чтобы ты вернулся, но если не желаешь, не надо". Ты не столь важен, как тебе кажется. И Херцфельд не вернулся. В начале 1985 года Барл Смит тоже был готов уйти, но боялся, что не выдержит и останется, если Джовс начнет его уговаривать. Поле искажения реальности всегда пересиливало Смита. С помощью Херцфельда он изобретал варианты побега. Придумал, поделился он с ним однажды. У меня появилась отличная идея, как свести на нет поле искажения реальности. Я просто войду в кабинет к Стиву, спущу штаны и помочусь на его стол. Что он мне на это скажет? Это 100% нас работает. Коллеги по Макинтос считали, что даже у смелого Смита на такое не хватит пороху. Наконец, примерно ко времени юбилейных торжеств, он созрел и пришел к Джобсу поговорить. Смит очень удивился, когда Джобс встретил его широкой улыбкой. "Ну что, ты действительно это сделаешь?" Оказывается, ему уже рассказали про план. Смит ответил: "А надо? Если надо, то сделаю". Джобс выразительно посмотрел на него, и Смит решил, что лучше не стоит. Его увольнение обошлось без драматических эффектов, зато они разошлись по-хорошему. За ним вскоре последовал другой великолепный разработчик Macintosh Брюс Хорн. Когда он зашел попрощаться, Джобс сказал: «Все плохое, что есть в Mac, это твоя вина. Вообще-то Стив, многое из того хорошего, что есть в Mac, это тоже моя вина, и я сражался за это как одержимый", парировал Хорн. Ты прав, согласился Джобс. Я дам тебе тысяч акций, чтобы ты остался. Когда Хорн отказался, Джобс смягчился. Ладно, давай обнимемся на прощание. Так они и расстались. Но главной новостью месяца стал уход из и его соучредителя Стива Возняка. Они были совершенно разными людьми. Возняк оставался все таким же по-детски мечтательным, а Джобс становился все более нервным и напористым. Возможно, поэтому между ними никогда не бывало резких стычек, но у них имелись кардинальные разногласия по поводу стратегии Apple. Возняк спокойно работал как инженер среднего уровня в подразделении Apple 2, сторонясь вопросов управления и корпоративной политики. Он был чем-то вроде скромного талисмана компании, символом ее истоков. Он не без оснований считал, что Джобс недооценивает Apple 2, который приносил компании основной доход и составил 70% продаж. под Рождество 1984 года. В компании сложилось несколько пренебрежительное отношение к сотрудникам подразделения Apple 2, расскажет он позднее. При том, что Apple 2 уже долгое время был самым прибыльным продуктом и сохранил свои позиции еще на несколько лет. Он даже позвонил однажды Скайли и упрекнул его за то, что столько денег тратится на Джобса и подразделение Macintosh, хотя подобное действие было совершенно не в его характере. Разочарованный Возняк решил уйти тихо и организовать новую фирму по производству универсальных пультов дистанционного управления, которые он изобрел. Пульт с простым набором кнопок можно было легко самому запрограммировать, а затем с его помощью управлять телевизором, магнитофоном и прочими электронными приборами. Возняк рассказал о своем решении главе подразделения Apple 2, но не считал себя настолько важной персоной, чтобы лично сообщать об этом Джобсу или Маркуле. Так что Джобс В новостях из Wall Street Journal Возняк честно ответил по телефону на вопросы журналиста: "Да, ему кажется, что в Apple недооценивают команду Apple 2. Начальство Apple чудовищно ошибалось на протяжении пяти лет". Всего через две недели Возняк и Джобс отправились вместе в Белый дом, где Рональд Рейган должен был вручить им национальную медаль США в области технологий. Рейган процитировал слова президента США Резерфорда Хейза, когда тому впервые показали телефон. Это, конечно, любопытное изобретение, но вряд ли кому-то захочется им пользоваться. А потом шутливо добавил: "Так я и знал, что он ошибается". Вы чувствовали себя довольно неловко из-за ухода возника, поэтому компания не стала устраивать торжественного вечера после вручения премии. более того, ни Скарли, ни другие представители не поехали в Вашингтон. Так что Возняк с Джобсом после церемонии пошли прогуляться и поели в закусочной. Возняк вспоминает, что они по-дружески болтали, стараясь не касаться никаких спорных моментов. Возняк хотел проститься мирно. Это было в его характере. Поэтому он согласился остаться в Apple на полставки с окладом тысяч долларов, а также представлять компанию на разных мероприятиях и выставках. Хороший способ расстаться постепенно и с достоинством, но Джобс не мог его не испортить. Как-то в субботу, через пару недель после совместной поездки с Возником в Вашингтон, Джобс навестил новое бюро Хартмута Эслингера в Палалта. Его компания Froch Design переехала в Калифорнию из Баварии, чтобы работать на Apple. И там Джобс случайно заметил эскизы изобретенного Возником пульта. Он пришел в бешенство. В контракте с Froch Design был пункт, что Apple имеет право запретить им работу над другими проектами, которые связаны с компьютерами. И Джобс этим воспользовался. Я предупредил, вспоминает он, что их сотрудничество с Возом для нас неприемлемо. Когда об этом узнала Wall Street Journal, ее репортер сразу же связался с Возняком, который, как обычно, ответил прямо и честно. Он считал, что Джобс его наказывает, Стив Джобс ненавидит меня, наверное, из-за моих высказываний про Apple. На первый взгляд кажется, что реакция Джобса была уж очень мелочна. Но в то же время он намного лучше других понимал, насколько важное значение имеет внешний вид и стиль продукции. Прибор, на котором стоит имя возникая и дизайн которого напоминает Apple, будет восприниматься как продукция фирмы Apple. В этом нет ничего личного, объяснял Джобс журналисту. Но мы не хотим, чтобы принципы нашего дизайна использовались для другой продукции. Пусть вон сам ищет для себя дизайнеров. он не должен пользоваться ресурсами Apple, и мы не можем менять для него наши правила. Джобс вызвался заплатить из своего кармана за ту работу, которая уже была проделана для возника, и все таки руководство Frog Design не примирилось с его поступком. Ему отказали, когда он запросил все эскизы пульта возника, чтобы их уничтожить. Тогда он послал письмо со ссылкой на соответствующий пункт контракта. Рискою вызвать гнев Джобса, дизайн директор фирмы Герберт Пфайфер публично усомнился в его заявлении, будто в споре с Свозником нет ничего личного. Это демонстрация силы, сказал он The Wall Street Journal, способ выяснить отношения. Херцфельд пришел в ярость, когда узнал о происшествии. Они жили почти по соседству, и во время прогулок Джобс порой наведывался к Херцфельду, даже когда тот уже ушел из Apple. Я так разозлился из-за Возняка, что когда Стив очередной раз зашел ко мне, я не пустил его на порог, вспоминал Херцфельд. Он знал, что не прав, но старался все обосновать логически, и возможно, в рамках его искаженной реальности это получалось. Возняк же и в полуссоры оставался все таким же миролюбивым плюшевым медвежонком. Он нашел себе других дизайнеров и даже согласился по-прежнему выступать представителем Apple.